Девушка уже изрядно замерзла, будучи слишком легко одетой для такой погоды, и она не понимала, как глашатая может разгуливать босиком при таком морозе. «Не беспокойся за меня», — без труда прочитала ее мысли девчушка. «Служение Богу наделило меня множеством способностей, и возможность не чувствовать боль или холод, лишь одна из них — — Но вы не высочайшая? — на всякий случай поинтересовалась чужачка, решив перепроверить слова Далеона. — Ты же знаешь, что нет, — терпеливо повторила собеседница. — Я лишь голос и глаза наместника Бога, его карающее оружие, в случае необходимости. — Я не понимаю, — глухо призналась Эвелина. «Почему высочайшего безымянного бога нельзя увидеть? К чему такая таинственность?» Глашатая остановилась и повернулась лицом к бывшей ученице императора. Незрячие глаза ее смотрели без всякого выражения прямо перед собой. «Разве смерть можно увидеть?» С насмешливой улыбкой отозвалась она. «Смерть приходит во множествах обличий». Но для каждого умирающего ее лик по-своему прекрасен. Ты должна это знать. Ведь сама была на пороге обители богов уже трижды. Первый раз, когда тебя ласкала младшая богиня. Девчушка протянула руку и коснулась седых прядей в волосах Эвелины. Той потребовалось все ее мужество, чтобы не отшатнуться. Тень Де Леона с горечью признала — что ее пугали необычные способности глашатой неведомого божества. «Второй раз...» — продолжила между тем собеседница, словно не заметив реакции чужачки. «Второй раз ты умирала после бегства из академии. Тогда боги даже вознаградили тебя за перенесенную боль, позволили увидеть родителей и наставницу. Ну а третий раз...» Из объятий смерти тебя вытащил твой хозяин и получил возможность разглядеть твою истинную суть. Хотя у тебя так много имен, что даже мне интересно, почему боги были так благосклонны к тебе? Благосклонны?» — не удержалась от горькой иронии девушка. «В таком случае мне даже страшно представить, какой будет их немилость». «Боги всегда чрезмерно строги и требовательны к тем, кого любят», — пояснила глашатая, многозначительно проведя по своим глазам. «Но речь не об этом. Боюсь, у тебя нет больше права на ошибку. Следующая твоя смерть будет окончательной». «Понятно», — кивнула Эвелина. «Вы намекаете, чтобы я готовилась к казни». Собеседница наклонила голову безуспешно пряча в уголках губ усмешку. Затем повернулась и продолжила свой путь. Имперке ничего не оставалось, как поспешить за ней. «Вы мне ничего не ответите?» — рискнула повторить вопрос Эвелина. «Твоя судьба будет решена на сборе старших гончих», — неохотно обронила глашатая. «Сегодня после обеда. Да Леону придется нелегко» но он будет защищать тебя до последнего. «Но окончательное решение примете вы?» «Не так ли?» — не отставала от собеседницы чужачка. «Не так», — мягко поправила та. «Окончательное решение примет шестой высочайший. Я не могу читать его мысли, поэтому просто не знаю, каким будет его выбор. Но в любом случае...»